Глава 15. Сила Мы уже давно закрыли дверь за сквоглами, а я все еще стоял и глядел в пустоту. Напоследок я предложил их лидеру перебраться ко мне. Вот это был бы зверинец, но тот отказался, опять заявив, что я не готов. Жаль, с такой армадой можно было бы много чего попробовать провернуть. — Может быть, все же вырежем их? Олеся нарушила тишину неожиданным предложением. «Странно, я, если честно, больше ожидал чего-то такого от тени, но не от нее». И «Стоит, уж больно они разумные, да и в будущем еще можно попробовать найти им применение, несмотря на все их отказы. Думаю, я еще обязательно вернусь к этой идее, а пока... Давайте лучше не будем терять время и прогуляемся до следующей свободной норки». «Как скажешь». Девушка пожала плечами, и я принялся вызывать такси. «Сейчас нам надо будет проехать до одной из окраин города. Там в свое время начали строить новую станцию метро, но из-за начавшегося месяц назад апокалипсиса стройка встала, а на пустой платформе, что успели возвести, никем не замечаемая с проезжающих мимо поездов завелись монстры. Черт, представляю, какой кровавой баней все это может закончиться!» Если твари решат, что пришло время показать себя. Вернее, теперь-то этого уже не будет. Вряд ли еще одна стая меня признает, воспылав неожиданной дружбой из прошлого. Значит, этих мы точно вырежем. Машина приехала. Тень указала на зеленое Рено, остановившееся на границе парка. Тогда идем. Я быстро зашагал в сторону автомобиля. Помните, вы сзади сидите, я спереди. Помним. Немного недовольным буркнула Олеся. «Сколько раз обсуждали, наша маскировка не идеальна, поэтому по возможности держимся подальше от людей, даже если разница между близко и далеко всего в метр». «Да, она сейчас изображает недовольство, но я считаю, что такие вещи все равно всегда лучше проговорить, причем не раз. Зато потом никто и никогда не сможет обвинить меня в неуважении к другим членам нашего отряда» или попытках всеми возможными способами проявить свое лидерство. старая советская Я на всякий случай продублировал таксисту, отмеченный в приложении адрес. И дальше всю дорогу мы уже просидели в полном молчании. Водитель периодически бросал взгляды на замершую ухмылку на маске Олеси, да и на мелькающий на губах тени оскал, но вопросов никаких так и не задал. Или мы оказались не самыми странными за сегодня клиентами? или в человеке просто сработал инстинкт самосохранения. Что ж, в любом случае, все прошло мирно, и я этому рад. Со спуском в закрытое помещение тоже не возникло проблем. Скрытность и коса сработали как надо. На этот раз я выбрал своей целью дверные петли, аккуратно обрезал их. Потом только и оставалось, что отодвинуть вставшую у нас на пути дверь в сторону. Может быть, плюнуть на все эти секреты прошлого вскрыть пару банков, да зажить припеваючи, ведь я бы даже пошел на это, если бы не уверенность, что до тех пор, пока я не верну утерянное, спокойной жизни мне не видать. — Ага, лутумаиды? — Мы как раз спускались к платформе, когда Олеся первая заметила ползущее к нам бесформенное пятно. — Кто? Вроде бы не время для вопросов, но уж больно меня удивило использованное ею слово. «Лутумаиды — это как дендроиды, только не из дерева, а из грязи. Лутум — грязь», — ответила девушка, и пусть ее лицо сейчас не передает эмоции, но я слышу голос, она точно удивлена своими познаниями. Получается, прорвалась еще одна часть воспоминаний скелета. Интересно. «Зачем такое глупое название? Просто грязевой голем бы назвали, и все...» В отличие от меня, тень заинтересовал совсем другой аспект ситуации. — Голем — это созданное существо. Же — Луту мои даже разумны. Олеся даже ответила, а потом повернулась ко мне. — Кот, а с этими ты, кстати, договариваться не планируешь? — Не думаю. Первый грязевой монстр как раз добрался до нас и выбросил в мою сторону затвердевшую в полете лыжноножку. Эти существа, в отличие от магов или сквоглов, совсем не настроена на переговоры. Что ж, так даже лучше. Уверен, мои товарищи, как и я, уже очень давно мечтают пустить в ход свои способности. «Первая!» — Олеся выстрелила в луту Маида ледяной стрелой, после попадания тут же принявшейся понемногу сковывать его тело. «Второй!» — тень подскочила к монстру, и оторвала парочку начавших формироваться щупалец, превратив того на какое-то время просто в безобидную лужуцу грязи. Третий. А вот и моя очередь. Если честно, я не был уверен, что мои способности окажутся так же эффективны, как у скелета мага, бывшего боссом своей норы, и у карлика-иллюзиониста, вырезавшего половину моего дома. Да, я могу резать замки, да, коса проходит сквозь броню. Но поможет ли это в честной схватке с живым монстром? Скрытность. Удар. Скрытность повышена до второго уровня. Ваше тело недостаточно совершенно, чтобы выдержать режим скрытности. Эффект отменен. ха В процессе удара я раз пять включал и отключал свою единственную способность. В итоге просто-напросто развалив нашего противника на две части. А этот грязи монстр явно был непрост. Я помню рассказы о нашей норе. Эти же студенты надеялись получить такое вот повышение своих навыков лишь за полную его расчистку, а у меня сразу второй уровень за один единственный удар. «Похоже, тут жесткие монстры», — рядом заговорила Олеся. «Мне за первого уже повысили ледяную стрелу, доведу до десятки и смогу улучшить заклинание». «Ну да, десять нор для разблокировки навыка, 10 родов для открытия пути разрушителя». Теперь вот десятый уровень для улучшения. Похоже, с этим числом в изменившемся мире очень многое связано. Наверное, и мне стоит на него ориентироваться. Доведу скрытность до этого предела, и, может быть, мое тело, наконец, окажется для нее достаточно совершенным. Интересно, а получится ли добиться этой цели прямо тут, на Лутумаидах? «Кот, смотри, кажется, там есть и кое-кто побольше». Тень явно видела в темноте лучше, чем мы с Олесей. Но в этом и не было необходимости. Я прекрасно слышал, как впереди шевелится и шуршит что-то по-настоящему огромное.